уничтожить. Матушка писала мне так же часто, как и прежде, и главной темой ее писем было, как всегда, необходимость появления у нас дофина. Она узнала от Марси, что я продолжала не спать по ночам, посвящая их развлечениям. Можно ли было при таких условиях рассчитывать на рождение дофина? Король ложился рано и рано вставал. Я же ложилась поздно, и вставала тоже поздно. Она узнала, что в Трианоне, где часто бывала, я спала одна. Она не одобряла эту постель поздно. Каждый месяц она ждала известия о том, что я забеременела. Но по-прежнему не было никаких сообщений об этом счастливом событии. Вплоть до настоящего времени я проявляла сдержанность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 как того желала моя матушка, хотя, возможно, не те книги, которые она бы выбрала для меня. Мое сердце отдавало предпочтение романам. Я также немного занимался рукоделием, но при всем при том, то и дело играла в азартные игры, хотя и не так много, как раньше. Самой же большой радостью для меня было проводить время с королевской мадам. Первое слово, которое она произнесла, было слово «папа». Это доставило мне такое же удовольствие, как и королю. Я писала моей матушке. Эта бедная малышка начинает ходить. Она уже говорит «папа». Зубки у нее еще не прорезались, но я уже ощущаю их. Я счастлива, что ее первое в жизни слово «папа» было обращено к отцу. Каждый день она делала новые успехи. Как я была взволнована, когда она сделала свои первые нетвердые шаги по направлению ко мне. Разумеется, я написала матушке и рассказала ей об этом. Я должна сообщить моей дорогой матушке о счастье, которое испытала несколько дней назад. В комнате моей дочери находилось несколько человек, и я попросила одного из них спросить у малышки. «Где ее мама?» Эта очаровательная крошка, хотя ей никто и слова не сказал, улыбнулась и пошла прямо ко мне, протянув ручки. «Она знает меня, милая моя дочурка. Я была вне себя от радости и теперь люблю ее еще больше, чем прежде». Мерси же выражал матушке недовольство по поводу того, то со мной невозможно ни о чем говорить, потому что я туше прерываю разговор и начинаю говорить о том, что у моей дочки порезался первый зубик, что она говорит «мама», что она проходит большее расстояние, чем раньше. Он сообщал, что я провожу с ней почти весь день и еще меньше, чем прежде, слушаю то, что он мне говорит. Казалось, мною никогда не будут довольны. А тем временем матушка продолжала писать мне, у вас должен быть Дофин. И к моей великой радости я поняла, что снова беременна. Я решила никому ничего не говорить об этом, кроме короля и нескольких моих подруг, но не смогла удержаться и шепотом сообщила об этом Габриэле, а также рассказала принцессе Деламбаль, моей дорогой Элизабет и мадам Кампам, но заставила их всех поклясться, что они сохранят это в тайне до тех пор, пока я не буду совершенно уверена в это. А потом случилось ужасное происшествие. Однажды, путешествуя своей кореть, я вдруг почувствовала холодный сквозняк и, не подумав, подпрыгнула, чтобы закрыть окно. Это потребовало больших усилий, чем я думала. И вызвала перенапряжение, в результате чего через несколько дней у меня произошел выкидыш.